Глава четвертая. Потянулись однотипные дни. Мы перемалывали тысячи самых разнообразных мобов и планомерно, всесторонне развивали параметры своих персонажей. Каждый день мы брали по уровню, что открывало дополнительные возможности. Лишнее очко атрибутов обеспечивало мне удачный рост. Прежде всего, это сказывалось на уроне, потому как львиную долю свободных очков я вкладывал в интеллект. В совокупности с шикарными коэффициентами это позволяло нам не сильно заморачиваться со стратегией и переть буром на пролом, опираясь на одну лишь силу. Понятное дело, что так будет не всегда, но на данном этапе эта тактика себя оправдывает и позволяет существенно сэкономить время, которое и так стремительно утекает. Редкие заклинания, что мне достались от учителей, это настоящая бомба. Особенно порадовал подарок вспышки. Живой огонь оказался для меня просто нереальной мегаплюшкой. Если не вдаваться в подробности, то заклинание позволяло мне сотворить огненного элементаля, а умение конструктор трех стихий придавать ему любой внешний вид и в несколько раз усиливать его параметры. Помимо все увеличивающегося войска нежити Девила, к нашей армии присоединился чрезвычайно могущественный из-за моих атрибутов и магических коэффициентов помощник, буквально испепеляющий мобов пачками. Причем объемы живого огня у меня в доступе пока еще очень мало, так что приходилось ограничиваться лишь мелкими животными. Для разнообразия я каждый раз придавал элементалю разную форму. то кошкой сделаю, то крупной собакой, но со временем я прокачаю свои скиллы и обязательно запущу в небо юнисферы огненного дракона. Тем временем наша группа стала очень популярной в среде геймеров. Популярной не в том смысле, что крутой, а как раз наоборот. Мы стали кем-то вроде местных неудачников, что кочуют от данжа к данжу без видимого прогресса, но зато строят из себя крутых игроков. Для достоверности иногда немного корректировали иллюзию экипировки, но всегда делали ее неказистой. Такая тактика оказалась чертовски эффективной. Никто из наших врагов не мог заподозрить в четверке неудачников, разыскиваемых беглецов. Так что мы спокойно проходили самые популярные подземелья, набирались опыта, ну и прокачивались, естественно. Через месяц такой свистопляски достижение «Покоритель подземелий» уже достигло третьего ранга, что не только увеличило лимит виртуального хранилища опыта, но и открыло несколько чертовски полезных плюшек. На втором ранге достижения мы получили возможность выбирать точку выхода из данжа после уничтожения босса. Раньше была возможность выйти либо рядом с данжем, либо в ближайшем городке с портальной установкой, а теперь география выбора заметно увеличилась, и с каждым рангом достижения радиус охвата будет только расти. Но самая важная плюшка появилась на третьем ранге достижения. Теперь у нас есть возможность досрочно покинуть подземелье в любое время. Для меня этот системный подгон стал глотком свежего воздуха в зловонной яме. До того я и не подозревал, насколько был напряжен при входе в очередное подземелье, из которого имел все шансы уже не выйти. Единственной каплей дегтя оказался месячный запрет на прохождение данжа, из которого группа сбежала досрочно. Ведь подземелья в Юнисфере не сказать, чтобы много, по крайней мере, общедоступных. За месяц такого по-настоящему изнуряющего данш-марафона мы, как и планировали, достигли тридцать пятых левелов, что катастрофически мало в свете вскрывшихся планов ключника по физическому устранению моего реального тела. Приблизительная четверть отпущенного нам времени канула в лету, а мы только лишь подступились к заветной цифре полторы тысячи кармы. Неизвестно, сколько еще впереди хлебных крошек оставили предки. И это изрядно меня бесит. В реале за это время не произошло ровным счетом ничего интересного. Похоже, ключник уже списал поддельного императора в утиль. Одержимый тупо исполнял свои обязанности и не контактировал ни с кем, кроме обычных людей. Алина Дементьева же полностью пропала с радаров под предлогом плохого самочувствия в связи с беременностью. Лишь изредка появлялись новые посты в социальных сетях, где она во всех ракурсах демонстрировала свой все увеличивающийся живот и разные подписи оставляла, типа: там живет будущий император. Самое неприятное, что мы реально ничего не можем с этим поделать. Даже если удастся прибить чёртову суккубу Тайна, её место займет другая и примет облик Алины Дементьевой, а ребёнка можно взять откуда угодно. Подойдёт любой малыш с даром огня. Далеко не факт, что данная конкретная суккуба вообще беременна. Я даже поймал себя на мысли, что всерьез обдумываю прилюдное уничтожение демоницы. Но от столь опрометчивого шага отговорила уже ворона, резонно предположив, что даже столь сильному некроманту, как Девил, будет невозможно быстро проломить хаотический щит демонов, а покушение на убийство может нести для нас катастрофические последствия. Да и вообще... как сделать все прилюдно если суккуба никуда не выходит единственное что нам оставалось это следовать плану и надеяться что мы успеем вы убили царя ровнидов карма плюс десять дальше я уже не читал победно воздев руку вверх я заорал да наконец то заканчивайте тут я врял э стопе там еще пока всей мобов на горизонте маячат Начал было Костик, но я его уже не слушал и мысленно десятки раз тыкал по пентаграммке выхода «Сами добьют мобов». Десять минут, что капсула очищалась от геля, показались для меня вечностью. Но вот стеклянная крышка отворилась, и я пулей рванул к серверной, на ходу натягивая шорты с футболкой. «Праймерис, я заработал нужное количество кармы. Мне нужна следующая подсказка», — выпалил я в воздух. «Подтверждаю». <asthma> <.rain> механическим тоном проговорил Искин, потом раздался резкий щелчок, и Праймерис заговорил уже совершенно другим, живым голосом. «Ох!» Картина зевнул Искин, как будто я его только что разбудил. «Хм, ты кто?» Последовал неожиданный вопрос от Железяки. «И где Александр?» «Мой брат погиб», — внешне спокойно ответил я, хотя по сердцу резануло болью. «Я огнев Артем». младший брат Александра и последний прямой наследник императорской династии. «Тогда понятно, почему меня выбросило в спящий режим», — ответил странной фразой Искин. «Подожди, подгружу обновление». В полном недоумении я плюхнулся в кресло. Что вообще происходит? Искины так не разговаривают. Праймерис ведет себя, как обычный человек, но такого же просто не может быть. Или может? «Да, хреновые у вас дела», — Спустя пять минут отвис Искин. «Как дети малые, не на тысячелетия нельзя оставить вас без контроля. Обязательно какая-то гадость приключится». «Эм, ты вообще кто?» Попытался я придать этому абсурду хоть толику здравого смысла. «Меня зовут Оптимус Прайм. Я прибыл с планеты Кибертрон, чтобы помочь людям». Торжественным голосом заговорил Эскин, а потом сгенерировал рядом со мной голограмму какого-то грузовика, что начал быстро изменяться и превратился в робота. «Блин, вы же не смотрели трансформеров!» — огорченно стукнула себе по голове голограмма. «Тебя заглючило, что ли?» — спросил я. «Мне нужна вторая подсказка. Можешь перезагрузиться там или еще чего сделать, чтобы свои электронные мозги в порядок привести?» — Сам ты электронный, — обиженно проговорил Праймерис. — Вот сейчас как возьму, да лишу тебя права находиться в убежище за оскорбление высокоразвитой кибернетической личности. Между прочим, ты провалил тест ДНК, и твои полномочия вызывают у меня сильные сомнения. По грани ходишь, парень. Откуда я знаю, что ты действительно огнев Артем? Рожа у тебя другая, а в душу заглянуть к тебе я не могу. А я и не говорил ничего про душу. резонно заметил я. «Ладно, подловил», грустно вздохнул Праймерис. «Вижу я, что ты, Артем. Ну тогда дай мне поговорить со стартовым Кириллом», взорвался я. «Не могу», развел руками робот. «Полномочий в таких нет». «Да хорош уже издеваться», взревел я. «Тут судьба всей земли на кону стоит, а ты в игрушки со мной играешь». «Так и чья это вина?» уже серьезно проговорил Праймерис. «Стражи...» Трижды спасали людей от самоуничтожения. Но разве это пошло вам на пользу? Стоит непосредственной опасности миновать, как уже через одно поколение вы забываете уроки истории и встаете на проторенную дорожку лжи, обмана, интриг и повсеместной коррупции. Именно поэтому появилась Юнисфера и критерии доступа на нулевой слой. Ты соответствуешь начальным, поэтому пробудился я. «А что было бы прервить династия Огневых?» Приняв аргументы Праймериса и даже частично согласившись с претензиями этой железяки, все же спросил я. «Есть на Земле достойные кандидаты на роль проводника?» Расплывчато ответил Искин. «Или я уже не могу называть его так?» «Ай, да и ладно. Все это, конечно, очень интересно, но не отменяет главного. Почему ты не хочешь связаться со стражами?» «Неправильная постановка вопроса», — тут же отреагировал на мои слова Праймерис. «Хотеть-то я, может быть, и хочу, но пока проводник не достигнет определенных результатов в Юнисфере, у меня просто нет такой технической возможности. Карма является хоть и весьма специфическим, но невероятно мощным источником энергии, благодаря которому можно пробить блокаду Солнечной системы и связаться с внешним миром». «Солнечная система находится в блокаде?» — выпучил глаза я. «Естественно», — улыбнулась голограмма робота. «Неужели даже после контакта с демонами ты считаешь, что люди — это единственная разумная жизнь во Вселенной?» «Эм...» — затруднился ответить на этот вопрос я. «Если честно, то никогда не задумывался об этом». «А стоило бы», — хмыкнул Праймерис. людям не так много осталось до покорения материнской системы и изобретения гипердвигателя а это прямой путь в совет младших раз и выход на галактическую политическую арену причем вы даже первыми людьми там не будете цивилизация лендов уже давно верховодит в данном межрасовом объединении разумных стоп скрестил руки я, у меня сейчас мозг взорвется «Лэнды — это те, с кем стражи сражались на заре становления современной Земли?» «Да», — кивнул Праймерис. «Лэнды были одними из тех, кто проводил над этой планетой эксперимент. Давняя и весьма поганая история, в которой были замешаны рунсы, эфы и даже мудрые архоны. Но с тех пор уже столько воды утекло, что уже почти никто и не вспоминает об этом похабном периоде. «Ладно, давай ближе к нашим делам». Попытавшись переварить услышанное, но так и не сумев разложить поступившую информацию по нужным полочкам, решил сменить тему я. «Если ты говоришь, что на Земле есть подходящий претендент на роль проводника, то давай я передам ему это право». «Невозможно!» — тут же отверг предложение Праймерис. «Очередь перейдет к стартовым лишь после гибели всех огневых. Императорский род был основан при слиянии крови двух могущественных династий прошлого — И отпрыски с такой кровью будут всегда иметь приоритет. Причем совершенно неважно, являются они прямыми наследниками или, как говорится у вас, седьмая вода на киселе. Так что если в твоей голове возникла мысль самоубийца ради достижения цели и спасения мира, сразу забудь. Это самые легкие из возможных путей. А мудрый правитель всегда действует как должно. «Вот только не надо лекции читать», – недовольно буркнул я. «Делать-то что мне теперь? Искать осколки ключа к нулевому слою юнисферы?» Пожав плечами, ответила голограмма робота, которая так и висела перед моими глазами. После смерти предыдущего проводника собранный им когда-то ключ вновь разделился на три части, и следующему претенденту необходимо собрать его воедино заново. «И где мне искать эти осколки ключа?» «Не ожидая ничего хорошего, настороженно спросил я». «О, друг мой, это чрезвычайно увлекательная история». В ли же словам мудрого Оптимуса Прайма, отважный отрок?» Вновь перешел на свой дурашливый тон и скин. «Делать нечего, пришлось слушать. Если отбросить всю патетику, то моя задача сводится к банальному. Приди в определенное место, пройди испытание и получи в награду осколок ключа. Но дьявол, как всем давно известно, кроется в деталях. Праймерис сообщит координаты лишь одного осколка, да и то довольно расплывчатые. Все остальное придется додумывать своими мозгами. Все бы ничего, но я знаю Юнисферу и уверен, что не стоит ожидать легкой прогулочки. Система наверняка забросит нас в самую задницу, а потом будет наблюдать, как мы из нее выкарабкиваемся. Ну еще один очень существенный момент. Следующий рубеж — 3000 единиц кармы. Только в этом случае Праймерис получит возможность сообщить мне, где находится вход на нулевой слой Юнисферы. И сколько времени потребовалось брату, чтобы пройти этот путь и стать проводником? С замиранием сердца спросил я. Если считать от момента первого входа в Юнисферу, то пять с хвостиком лет. Не стал скрывать от меня правду Искин. Но твой персонаж гораздо сильнее, Артем. После озвученной цифры сердце мигом ухнуло в пятки. «Пять лет. Брату потребовалось пять лет, чтобы добраться до нулевого слоя. У меня нет столько времени. Вернее, время-то может быть и есть. Вот только что со мной случится после обращения реального тела в пепел. Может ли душа существовать в другом вместилище, или заклинание ключника поменяло меня местами с сознанием человека, одержимого демоном временно?» Что, если есть некая эфемерная ниточка, что тянется от моей души к реальному телу? За счет чего она удерживается на земле? Не поэтому ли меня запихнули в инферно, чтобы передать ключнику? На эти вопросы у меня ответа нет. Как ни нашлось слов на данную тему и у Праймериса. Вполне вероятно, что все эти мысли — полный бред, и после уничтожения моего реального тела я останусь в этом. Спокойно выполню все квесты, стану проводником — Поговорю с Кириком, он вновь по щелчку пальцев решит все проблемы людей, а мне придется доживать свой век другим человеком, а императорская корона перейдет стартовым. Возможно, так будет даже лучше для Земли, и мне хватит волшебного мира, куда я стремился всю свою жизнь, тем более, что рядом будут верные друзья и любимая девушка. Возможно, я даже сам глубоко в душе хочу именно этого». Но тогда почему голову терзает мысль, что при таком раскладе это будет поражение? Почему интуиция вопит благим матом и требует ускориться? Я не знаю, но рвать жилы не перестану. Буду идти к своей цели до самого конца, каким бы он ни был. Друзья пребывали в полном шоке от новостей. Кару мы давно посвятили в мой главный секрет. Девушка доказала делом, что ей можно всецело доверять, и поэтому давно обсуждали все важные моменты открыто. «И где же находится первый осколок ключа?» после возникшей паузы спросила ворона. «Как я и ожидал, маркер нужной области оказался в такой глуши, что даже у «Братства огня» имеются лишь обрывочные данные о тех локациях. Естественно, и мобы там обитают соответствующего уровня». что можно охарактеризовать одним емким словом «звездец», потому как к такой экспедиции мы точно пока не готовы. «Предлагаю выделить пару дней на крафт, чтобы пополнить заметно просевший запас расходников, а потом удариться в фарм, но уже не в данжах, куда пускают лишь при достижении определенного левела, а сразу идти в высокоуровневую локу и гасить всех на пределе сил», предложил Костик. «Поддерживаю». угрюмо проговорил я, потому как тоже не видел иных вариантов. «Надо прошерстить карту братства и подобрать подходящие локации, где и мобы будут нам по силам, и пополнить ресурсы для крафта сможем, а то запас уже показывает дно». «А что, если все не настолько прямолинейно, как кажется?» задумчиво проговорила ворона. «Ты о чем?» Не понял я, к чему произнесла эту фразу девушка. «Мы же находимся в Юнисфере». напомнила Лиза, «а в этом мире у любой задачи есть множество решений, по крайней мере, точно больше одного. Силовой метод самый простой, но далеко не всегда самый верный». «И что ты конкретно предлагаешь?» «Немного воодушевленный идеей вороны, спросил я». «Пока не знаю», — призналась девушка. «Но я ведь всего пару минут обдумываю ситуацию. Расходники нам в любом случае нужны, так что начинаем с крафта, а там видно будет». как говорится утро вечером мудренее юза и камень возврата давай вернемся в кронтаун хочу забежать в библиотеку этот полезнейший и редчайший артефакт я обнаружил в своей личной комнате после победы над королем лечом причем моя вариация камня возврата оказалась групповой и без каких либо ограничений по расстоянию то есть я могу в любой момент переместить всю свою группу волк причем еще и выбрать город, лишь бы в нем не закончился срок аренды комнаты. Именно поэтому я оплатил ЛК в Хронтауне на полгода вперед и точно так же поступал в каждой деревушке, в которой мы оказывались. Да, расточительно, зато серьезно облегчает логистику и экономит деньги на телепортации, стоимость которой, к слову, как раз-таки очень серьезно варьируется в зависимости от расстояния. Чтобы не привлекать к себе внимание, ворона прикинулась серенькой мышкой и тут же покинула мою ЛК. Ну а мы сели за крафт. Монотонная работа, давно доведенная до автоматизма, занимала руки, в то время как в голову продолжили лезть тревожные мысли. Не хотелось этого признавать, но Праймерис был во многом прав насчет людей. У нас очень короткая память. По неизвестной причине, как только наступает сытая и безопасная жизнь, мы сразу забываем подвиги и жертвы предков. Своя рубашка всегда оказывается ближе к телу. Так вышло и с демонами. Люди упустили наиболее удобный момент, чтобы уничтожить этих отродий. Из истории я знаю, что побывавший в Винферно одним из первых стартов Игорь, перед тем, как вернуться на Землю, разрушил часть стены вокруг города Ключника. Вот тогда и надо было бить». И Игорь предлагал такой ход, но правительство его не поддержало. Требовалось срочно изготавливать вакцину от адской лихорадки и окончательно зачищать от одержимых землю. А когда этот процесс завершился и люди начали осваивать инферно, стало уже поздно. Ключник оправился от удара и стал готовиться к войне. Но ну а людям было гораздо важнее набить собственные карманы, чем уничтожить, как тогда оказалось, поверженного противника. Вместо создания мощной армии все силы были брошены на поиск кристаллов черного оникса и добывание первозданных частиц хаоса, что после возвращения домой конвертировались в манну. Нет, это дело несомненно важное, ведь магия позволила нам совершить огромный скачок в развитии, но все же в приоритете должно было быть уничтожение нашего извечного врага. Ну а потом человечество обросло жирком. Прославленные ветераны боевых действий ушли на покой и обрели заслуженное посмертие, а новое поколение, что не имело опыта открытого противостояния с демонами и не видело тех ужасов и бесчинств, которые с этим связаны, уже не горели желанием рисковать своей жизнью. С каждым десятилетием желающих прокачивать персонажей в инферно становилось все меньше, и мои предки ничего не могли с этим поделать. Прав Праймерис, как только наступает сытая и безопасная жизнь, люди начинают стремительно деградировать и, как это говорится, беситься с жиру. Они придумывают себе все более извращенные тренды, попутно поливая, помоями всех, кто не поддержал эту гениальную идею нового времени. Отчасти я тоже был таким. Пока жареный петух не клюнул в зад, я осознанно уходил от проблем Реала, Не хотел влезать в высокую политику, не желал участвовать в становлении человечества. Я был эгоистом и хотел просто уйти в юнисферу. Погрузиться в волшебный мир, полный приключений, чтобы всю сложную и нудную работу за меня сделал кто-то другой. Не хотел брать на себя ответственность за судьбы миллиардов людей. Зачем? Ведь есть мудрые отцы, старшие братья. Что может сделать всего лишь один человек? Не стоит и пробовать прогибать мир. Он слишком силен и, скорее, прогнет тебя. Каким же я был эгоистичным и самодовольным идиотом. Как же я хочу вернуться в прошлое и изменить свою жизнь. Быть может, тогда вся моя семья осталась бы жива. Часов пять я мариновал себя подобными мыслями, отчего настроение ухудшалось каждой минутой и вскоре грозило перерасти в депрессию. Костик с Карой, похоже, чувствовали это и не лезли ко мне с разговорами, за что я был им благодарен. Когда я уже почти провалился в пучину отчаяния, в комнату стремительно ворвалась до крайности возбужденная ворона. В ее руках была зажата книга, а глаза горели маниакальным блеском. Девушка обвела нас взглядом, потом коварно улыбнулась и проговорила. «У меня есть идея, но предупреждаю сразу, она вам не понравится». подступающую депрессию как рукой сняла, а в душе начало разгораться пламя азарта. «Нельзя опускать руки. Я не один. Со мной команда верных друзей, которые всегда помогут. Выкладывай», — улыбнувшись Лизе, проговорил я.